Сожженный Ярославль Новый план был интересным. Предполагалось устроить восстание в Ярославле, Рыбинске, Муроме и в ряде городов помельче. Дело в том, что из английского посольства стало известно, что планируется высадка союзников в Архангельске с точными датами. При этом Савенков получил из того же посольства заверение о поддержке выступления. И началось. И началось. Восстания произошли 6 июля в Ярославле и Рыбинске, 8 июля в Муроме. Но я буду рассказывать о них не хронологически, а по мере нарастания крутизны. Выступление в Рыбинске было тесно связано с Ярославским. В этом городе, расположенном от Ярославля в 70 километрах, располагались огромные артиллерийские склады, которые прежде всего и были нужны повстанцам. но один из членов местной организации выдал план восстания большевикам. История умалчивает, почему он так поступил. Может, раскаялся, а может, испугался. Так или иначе, но явившихся к складам савинковцев ожидала теплая встреча. Тем не менее, некоторыми им удалось овладеть. Но что толку-то, если их все равно было не удержать? После вялой перестрелки, длившейся пять часов, Члены союза частично сдались, а частично разбежались. Зачем было устраивать Муромское восстание, не очень понятно. Разве что причина в том, что выступления готовились еще в мае, до провалов. При казанском варианте оно имело некоторый смысл, дабы перекрыть железную дорогу Москва-Казань. При новом варианте действий никакого смысла в выступлении не было. Но тем не менее... Началось восстание вечером 8 июля. Из красных сил в городе имелась лишь караульная рота. В полночь повстанцам удалось ее разоружить. В этом им помогли савинковцы внедрившиеся на должность инструкторов Красной Армии. Военный комиссар был тоже их человеком, как и начальник милиции. Поэтому граждан, которых знали как сочувствующих большевикам, довольно быстро арестовали, но всего лишь посадили под стражу. Убежать сумел только местный чекист. Сколько было повстанцев изначально, точно неизвестно. Они являлись как местными, так и приехавшими специально для выступления. Главной ударной силой савинковцев были три грузовика с поставленными на них пулеметами. На следующий день повстанцы вышли на белый свет. Многие надели погоны. Прежде всего они начали вербовку добровольцев в местную Белую гвардию. Записывающимся выдавали винтовку и белую повязку. Вербовка шла довольно бодро, но контингент подбирался сомнительный. В значительной степени это были местные бездельники и ученики реального училища. К примеру, по улицам бегал местный учитель астрономии, народный социалист. Примечание. Небольшая правосоциалистическая партия была популярна исключительно среди интеллигенции. по партийной принадлежности и уговаривал своих учеников записываться. Ну, а подростков-то легко подбить на такую вот романтику. Забавно, но в Белую гвардию целиком вошла еврейская община. В городе было много евреев, в основном из числа беженцев из западных областей, где в Первую мировую войну шли военные действия. Как потом поясняли евреи, они хотели просто получить оружие, опасаясь погромов. Некоторые основания к этому были. Кое-кто из жителей порывался под шумок затеять погромчик. Восстание благословил епископ Муромский Митрофан и даже передал повстанцам некоторое количество денег, хотя у них и своих было полно. Противники большевиков бурно радовались происходившим событиям, но недолго музыка играла. Уже на следующий день, 11 июля, к Мурму подошли вооруженные рабочие железнодорожных мастерских и окрестных заводов и без особого труда выбили повстанцев из города, а потом догнали и разбили в дребезги. Кстати, на состоявшемся впоследствии суде большинство участников восстания были оправданы. А вот в Ярославле дело обстояло очень серьезно. И именно там располагались главные силы Союза. К тому же восстание в этом городе являлось основным, а остальные только вспомогательными. Итак, в ночь с 5 на 6 июля в Ярославле начал действовать отряд полковника Перхурова. Работали ребята грамотно. Центром заговора было окружное артиллерийское управление. С помощью своих людей, внедрившихся в это учреждение, савенковцы сумели захватить единственный в городе броневик. Впоследствии откуда-то у них появился и второй. Откуда он возник, осталось неизвестным. Эти бронемашины оказались решающим фактором. Были у повстанцев и еще свои люди в советских учреждениях. К примеру, комиссар губернской гражданской милиции, бывший прапорщик Фалалеев, командир летучего конного отряда, бывший прапорщик Баранов, начальник команды мотоциклистов, бывший юнкер флота Ермаков, инспектор уголовной сыскной по милиции Греков. командир автопулеметной роты Супонин. Ничего так ребята подготовились. Поэтому повстанцы довольно быстро подавили сопротивление большевиков, которое, впрочем, было достаточно вялым, и взяли город под контроль. В том числе местный арсенал, где имелось много пулеметов. Затем они не только стали разбираться с деятелями советской власти и захваченными большевиками, хотя этим, конечно, тоже занимались, но и начали укреплять город. Полковник Перхуров оказался на высоте. Вокруг города вырыли окопы и построили проволочные заграждения. Окраинные дома превратили в огневые точки. То есть с налету Ярославлю было теперь не взять. Выполнив все эти работы, повстанцы приготовились ждать союзников. Надо сказать, что поддержали савенковцев далеко не все. К примеру, секретарь профсоюза печатников Меньшевик Богданов в первый день восстания явился на собрание железнодорожников. Он приветствовал рабочих с падением власти большевиков и предложил послать своих дружинников для охраны города. На самом-то деле это означало присоединиться к восставшим. Но когда его спросили, какая же будет новая власть, он стал мямлить что-то невнятное. Так что большинство рабочих предпочли не связываться. Удалось набрать лишь 100 человек. Остальные железнодорожники, как и вся Корзинкинская фабрика, решили остаться в стороне. Зато в монастыре вооружились все монахи. Восставшие издали следующий документ. «Постановление главнокомандующего Ярославской губернии, командующего вооруженными силами Северной добровольческой армии Ярославского района. Объявляю гражданам Ярославской губернии, что со дня от Опубликование настоящего постановления в целях воссоздания в губернии законности порядка и общественного спокойствия. Первое. Восстанавливаются повсеместно в губернии органы власти и должностные лица, существовавшие по действовавшим законам до Октябрьского переворота 1917 года, то есть до захвата центральной власти Советом народных комиссаров, кроме особо установленных ниже изъятий. Второе. Признаются отныне уничтоженными все законы, декреты, постановления и распоряжения так называемой советской власти, как центральные в лице Совета народных комиссаров, так и местных в лице рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, исполнительных комитетов, их отделов, комиссий, когда бы из чьей бы то ни было подписью, а акты не были изданы. 3. Упраздняются все органы, означенные советской власти, где бы в пределах Ярославской губернии таковые не находились и как бы не именовались, как коллегиальные, так и единоличные. 4. Все находящееся у них имущество, все дела и дело производства Ярославле переходят в распоряжение Управления Главноначальствующего по гражданской части – а в прочих городах губернии, в распоряжении начальников уездов, коими и распределяется по подлежащим учреждениям и лицам. 5. Отменяются действия положений временного правительства. А. О губернских и уездных комиссарах. Б. О милиции. И. В. О губернских уездных и властных земельных комитетах. Дела означенных комитетов временно передаются в ведение губернского и уездных земств. И волосных старшин по принадлежности шестое приостанавливается действие постановлений изданных временным правительством а о производстве выборов городских гласных б губернских и уездных земских гласных в временные положения властных земских самоуправлениях г о поселковом управлении правила о волосном обложении о волосных сметах и раскладках и о властных сборщиках. И. Д. Положение о судах по административным делам. Седьмое. Все, могущие возникнуть на практике вопросы и недоумения о применении приостановления или отмены действовавших законов, разрешаются в срочном порядке распоряжением управления главноначальствующего по гражданской части Ярославской губернии. Восьмое. Судебная власть Ярославской губернии восстанавливается в лице окружного суда и мировых установлений. Причем мировые судьи в первой инстанции решают все дела, как гражданские, так и уголовные. Единолично институт членов мирового суда упраздняется. Все выбранные в 1917 году уездными земскими собраниями Ярославской городской думой мировые судьи восстанавливаются в своих правах. Причем устранение их и председателя мирового съезда от занимаемых должностей принадлежит главноначальствующему Ярославской губернии. Назначение новых мировых судей до полного их комплекта по закону, изданному Временным правительством, временно производится управлением главноначальствующего из кандидатов по представлению общим собранием отделений Ярославского окружного суда. по предварительному избранию земскими и городскими совещаниями по принадлежности. Также восстанавливается прокурорский надзор, судебно-следственная власть и вообще все органы судопроизводства. Девятое. Органами земского и городского самоуправления временно являются управы с председателями и городскими головами, во главе с земскими и городскими совещаниями при них из местных лиц, назначаемых по представлению управ управлением, главноначальствующего по гражданской части в числе, определяемым особым распоряжением. 10 В волостях все полномочия по делам местного управления переходят к волостным старшинам, назначаемым властью начальников уезда. Последние в случае надобности могут назначать помощников волостных старшин. При старшине состоит волостной секретарь. назначаемой той же властью. 11. Все должностные лица губернии в случае несоответствия их деятельности, пользы, дела могут быть временно отстранены и замещены властью начальствующего губернии. 12. Все функции общей полиции ведают органы уездной и родской стражи, во главе коих стоят назначаемые властью помощников губернии. главноначальствующего по гражданской части и начальника уезда, начальники уездные, городские, районные и участковые, а также их помощники и нижние чины стражи, назначаемые по особо установленному расписанию. Примечание Подпункты 9, 10, 11, 12 вводятся лишь временно, до восстановления общего государственного порядка в пределах государства российского. Главноначальствующий Ярославской губернии, командующий вооруженными силами Северной добровольческой армии Ярославского района 13 июля 1918 года, полковник Перхуров. Как водится, не обошлись савинковцы и без вранья. В одной из листовок говорилось, «Москва окружена теперь тесным кольцом. Еще немного усилий и предатели, засевшие в Кремле, разорившие страну, и морящий народ голодом, будут сметены с лица русской земли. На самом-то деле все обстояло далеко не так красиво. Восставшие, как я уже говорил, начали расправляться с большевиками и, понятное дело, не слишком разбирались, кто виноват, а кто не очень. Впрочем, не так уж и много их арестовали, около 200 человек. Одних расстреляли, а других в количестве 109 человек переправили на дровяную баржу, которая потом получила название «Баржа смерти». Это было стоявшее на Волге полузатопленное плавсредство. Зачем туда большевиков посадили, не очень понятно. Потому что их не кормили. Вообще. Стреляли даже по тем, кто пытался зачерпнуть воды. В итоге эти забаба вернулись против оставших. Посаженным на баржу удалось пустить ее по течению и добраться до осаждавшей город Красных. Их вид и рассказы во многом способствовали тому, что товарищи немного озверели. Что же касается действий красных, то вначале они были достаточно топорными. Ярославль атаковали несколько разрозненных отрядов, которые никак не могли скоординировать свои действия. Кстати, на красной стороне сражался отряд левых эсеров. Начался артиллерийский обстрел города, в нем возникли пожары. Тем не менее, Перкуров легко отбивал все атаки. Но постепенно положение стало меняться. Начали подтягиваться подкрепления. Город плотно обложили. А что самое главное, подтянули дополнительную артиллерию и бронепоезда. Приказ Чрезвычайного штаба Ярославского фронта Чрезвычайный штаб Ярославского фронта объявляет населению города Ярославля. Всем, кому дорога жизнь, предлагается в течение 24 часов со дня объявления всего оставить город и выйти к Американскому мосту. Оставшиеся после указанного срока в городе будут считаться сторонниками мятежников. По истечении 24 часов пощады никому не будет. По городу будет открыт самый беспощадный ураганный артиллерийский огонь из тяжелых орудий, а также химическими снарядами. Все оставшиеся погибнут под развалинами города вместе с мятежниками, с предателями, врагами революции, рабочих и беднейших крестьян. Кто-то вышел, но савенковцам отступать было некуда, а по городу начали долбить всерьез. Участвовала в подавлении восстания авиация, которая сбросила на город около 200 килограммов динамитных бомб. Хотя, скорее всего, бомбардировка была рассчитана на моральный эффект. Чтобы было понятно, 200 килограммов динамита – это одна средняя бомба времен Второй мировой. Но от артиллерийских обстрелов в городе начались массовые пожары. И все же в оставшем удалось продержаться 17 дней. Город был взят только 23 июля. Напоследок савенковцы предприняли интересный финт. Они спешно вооружили находившихся в городе немецких военнопленных и объявили, что сдаются им. Свои действия они объяснили так. Дескать, повстанцы считают себя в состоянии войны с Германией, и раз уж надо сдаваться, то они сдаются немцам. Расчет понятен, спровоцирует конфликт между германцами и советской властью. Правда, из их хитрости ничего толкового не вышло. Немецкие пленные в этих играх участвовать не захотели и при подходе красных тут же сложили оружие. Руководителям восстания удалось скрыться, как и некоторому числу рядовых участников. Кто-то пробрался к чехам, кто-то на север к союзникам. Характерно, что самого Савенкова в Ярославле не было. Он остался верен себе, посылал на смерть других. Во время своей принадлежности к боевой организации эсеров Великий террорист поступал точно так же. После взятия Ярославля оторвались уже большевики. 57 человек были расстреляны на месте, около 350 по приговору особой следственной комиссии. Характерно, что после дополнительного расследования, которое проводил Ярославская ЧК, уже в более спокойной обстановке, приговорили к расстрелу еще 10 человек. Что касается города, то он получил чудовищное разрушение. Вся деревянная часть сплошь выгорела, почти все памятники старины разрушены или изувечены. Кстати, советские историки этого факта никогда не скрывали, наоборот. Только они возлагали вину на восставших. Дескать, те начали это бессмысленное дело, а что оставалось красным? И в чем-то они правы. Потому что штурмовать укрепленные позиции без артиллерии означает бессмысленно класть бойцов. А ведь ни о каких переговорах речь не шла. Стратегический результат Ярославского восстания был нулевым. Точнее, даже отрицательным для савенковцев. Союзников они так и не дождались, да и не могли дождаться. Те высадились в Архангельске только 2 августа, и то не особо рвались двигаться вглубь России. Что же касается Союза защиты Родины и Свободы, то его песенка была спета В течение нескольких месяцев чекисты выловили большинство его членов в Москве и других городах. Правда, Савинков скрылся, но «Союз» как организация прекратил свое существование. Савинков надолго перестал быть самостоятельной фигурой. Через некоторое время он всплыл в Самаре, а после перебрался в Омск. Но там его к серьезным делам не подпускали. На новый заход он пошел лишь с помощью Пилсудского. Стоит упомянуть и о моральном факторе. После Ярославского восстания большевики по-настоящему осознали, что с ними будет, если они проиграют. Так что они стали руководствоваться принципом «победить надо любыми средствами». Что же касается белых, несмотря на то, что Савенков называл свою организацию Северной Добровольческой Армии, их отношение к Союзу было не слишком хорошее. Деникин считал всю эту возню бессмысленной и вредной авантюрой. По его мнению, лучше бы Савенков наладил переправку офицеров в Белой армии. Чем, кстати, с успехом занималась конкурирующая организация «Национальный центр», создавшая систему переправки офицеров на север.